Глава девятая. Кирай. Проснулась я от одуряющих запахов. Вроде бы еще вчера привыкла, что в лесном городе пахнет землей, не в смысле почвой, а именно землей, планетой, ее травами и цветами, нектаром, от которого липко во рту, простором, от которого легкие расправляются и ягодами, от которых желудок урчит и сжимается спазмом в жажде опробовать. Но все равно это ощущение было новым. Точнее, стала для меня новым после многих лет жизни в подземелье у речников. С трудом разлепив свинцовые веки, я еще раз дала себе твердый зарок, что под землю больше уже не полезу. Если и погибну, то хотя бы не как червяк, в сырости, замкнутом пространстве и темноте. Я приподнялась на локтях и увидела, что Мера тоже уже немного приходит в себя. Пошевелилась, открыла глаза и застонала. Тотчас в нашу палату заскочила вчерашняя медсестра. Высокая, плечистая, словно плавчиха загорелая девушка лет тридцати. Может, больше. Тут уж не угадаешь. Она выглядела простовато, но мило. И носила длинную толстую косу. А не как мы, куцы и ёршики на голове. Правда, сейчас коса пряталась под косынкой. «Ну, как дела?» — спросила у нас девушка. От нее пахло солнцем, одуванчиками и пылью. Песком, что ли? Было очень приятно. «Да ничего». Мира приподнялась на локте и уточнила. «А где мой коммуникатор?» Медсестра указала на тумбочку возле кровати. Мира сцапала устройство и... впилась взглядом в экран. Прочла сообщение и улыбнулась с огромным облегчением. «Мама в порядке?» догадалась я. «Да». Мира вновь откинулась на кровать. «Их сразу же эвакуировали соседи-подземники. Сейчас устраивается в городе тела терновой «Хорошо». Я успокоилась. «Как вы себя чувствуете?» Снова вклинилась медсестра: Что-то сильно болит. Может, вколотен эстетик, врач придет на общий обход часа через три, может быть, через четыре. А пока, если все ничего, я принесу вам поесть. Я присела, медсестра сразу же помогла. Подняла спинку кровати и подложила под спину подушку. Голова вроде была совсем ясной. Ожоги тянуло, чуть соднило, но сильных болей нигде не чувствовалось. Заживители явно сделали свое дело. Мира ощупала себя с головы до ног и заявила. "Все в порядке. Живы. И съесть готовы даже слона». «Ну, слонов — это вам в другое лесное поселение», — усмехнулась медсестра. «Где-нибудь в месте, над которым когда-то располагалась Индия? Мы только фазанов способны ловить, кабанчиков, лосей и медведей. В общем, что водится в нашей полосе. Принесу вам поесть. Ждите». Она практически вышла в дверь, когда я окликнула. «А...» «Как вас зовут?» «Таня». «Вообще, Танной». «Но местные зовут так». «Спасибо большое». «Ну что вы, какое спасибо! Вы же легендарная Кирай Ойлис! Я очень рада помочь вам и накормить». «Легендарная?» Я искренне поразилась. Казалось, уснула и проспала что-то крайне важное. Еще вчера я была Кирай Ойлис, одной из множества связняков в речном городе. Ну, пусть с высоким уровнем доступа, но все же таких, как я, там насчитывались сотни. И вот, я неожиданно легендарная, Кирай Ойлис. Как? И почему? Да черт его знает. Да вы что? Медсестра улыбнулась, заметив мою реакцию на слова. Ваши речники такое рассказывали, как вы лезли по канату в воздуховод, как вывели всех прямо к подземникам, как спасли от смерти десятки людей. Детей, женщин, мужчин. Да вы героиня! «И это факт!» «Я просто отчаянно жаждала выжить», — тихо сказала я. «Не прибедняйся!» Мера опять стала самой собой. Слава богу. А то я уж боялась, что происшествия ее сильно подкосят. Но, похоже, получив сообщение мамы, Мера опять обрела свой оптимизм. «Если бы не ты, я не знаю, как бы мы выжили. Это чистая правда, не преувеличение. Там мужики в воде и после обвала растерялись, бубнили, паниковали». «Обрывали телефон служб спасения, а ты такая, лезем в воздуховод и давай ползти по канату, а потом еще и ловить этот крюк. Я думала, он тебя раскроит надвое, а нет, поймала и нас повела. Да тебе бы помощницей генерала стать. Вот твое место!» Вот и остальные рассказывали подобное, поддержала ее Таня. В последний раз на такой подвиг, выскочить прямо к врагам, чтобы спасти нескольких случайно заблудившихся попаданцев, Была способна только одна женщина. Тернова? Я угадала. Таня кивнула. Она замечательная. Жаль только, что с командором они разошлись. Он дико переживает. А затем вдруг опомнилась, замолчала и рванула за дверь, явно понимая, что сболтнула уже лишнего. Спустя минут десять мы уплетали гречневую кашу, сваренную на костре или вроде того. И шашлык, пожаренный на углях с пряными специями. Ммм... Я, кажется, в жизни ничего вкуснее не ела. Какая там красная икра, которой у речников всегда было в досталь. Как и красной рыбы. Какой водорослевый хлеб. Фу. Хлеб нам принесли свежий, рассыпчатый, мягкий и еще теплый. От него тоже пахло костром или углями. Я смаковала и просто балдела. Чай с мятой, мелисой и шиповником, булочки с маком. Боже. Да это же пища богов. После еды я встала и потянулась покосилась на меру я прогуляюсь пойдешь со мной вместе в лесной город с аборигенами пообщаемся познакомимся а у нас до обхода еще два часа вполне успеем размять затекшие конечности не приятельница размашисто отмахнулась я маме позвоню пусть расскажет как там да что как их эвакуировали и как все устроено в городе под землей не хочу я не люблю лесников они плотные вонючие и дико нахальные А ты видела их зубы? Они же все с налетом серые, они белые. А бороды? Да это же прямо стратегический запас пищи. Ну серьезно, кому нравятся бороды? Зато зубы у них целые, все на месте, хихикнула я. Ну ладно, Эстетка, ты оставайся. А я пройдусь, пока силы остались. Если начнется обход, свисни в коммуникатор. Заметано, во всем лесу денег не будет. Засвищу, как твой разбойник. Ну тот соловей про которого ты мне как-то рассказывала. У лесников шапки как посрывает. Может, и что другое? Кто же его знает? Вдруг у них под штанами что-то достойное? Уж раз зубы настолько не впечатляют. Увидишь своего генерала, так сказать, без прикрытия. Я хихикнула и снова выдохнула с большим облегчением. Слава богу, мир стала наконец-то собой. Теперь мы знали, что по моей части спасение и эвакуация — экстренные обстоятельства. По части меры же поддерживать настроение нам обеим, когда все закончилось. И то хлеб. Мы дополняли друг друга. Я двинулась к приоткрытой двери палаты. Вышла в коридор, белый, просторный. Медсестры и врачи, что сновали мимо, мне не препятствовали. Я спокойно направилась к выходу. Коридор устремлялся прямо к нему. Здания лесников были простые, прямолинейные, я бы сказала. Я об этом не раз читала в сети, видела фото и фильмы. Так что приблизительно тут уже ориентировалась. У входа в больницу дежурили воины. Двое, как и все здоровенные, прямо огромные после подземников и речников. Меня поприветствовали кивками, и я спокойно отправилась в город. Мягкая почва после жестких покрытий повсюду у речников приятно демпфировала шаги. Казалось, земля чуть подталкивает, пружинит и даже помогает идти. Я вновь поразилась, что совершенно забыла это приятное ощущение. Идти по почве, а не по жесткому покрытию. Я озиралась с любопытством изучала лесников, хотя видела их не раз все в той же сети, но дистанционно, и все-таки не вживую. В отличие от меры, они вызывали у меня чистый восторг. Веселые, немного не сдержанные, более открытые, нежели замкнутые и отчужденные речники. Да и подземники, в принципе, тоже. Улыбки на их лицах мелькали куда чаще, чем у моих сограждан. Зубы и правда не у всех были белые и ровные. Но меня мало волновал этот факт. Зато лица казались приветливыми, дружелюбными. Здесь, в отличие от подземных и речных городов, обнаружилось много бородатых и усатых. А еще с щетиной и небритых. Я уже и забыла, что мужчины могут выглядеть так. Некоторые воины здоровались и кивали. Несколько раз мне даже махали руками. Я смущенно отвечала и двигалась дальше. Мне нравилась атмосфера лесного поселения. Шумные разговоры и смех, запахи костра и нектара, приветственные жесты и улыбки. все то, о чем я уже очень давно позабыла. У речников было не принято разговаривать с незнакомцами. Тем более вот так запросто, прямо на улицах. Улыбались у нас без повода крайне редко. Не припомню такого, чтобы хоть раз несколько человек на улице мне улыбнулись. Ну и общались речники всегда очень тихо. Как-то привыкли, что звуки в таком поселении разносятся эхом, и поэтому лучше понижать голоса. А еще лучше говорить со всем шепотом. В общем, жизнь и жители здешнего города вызывали у меня все большее восхищение. Правда, дисциплина среди воинов града была не такой жесткой и четкой, как у Терновой. Я наблюдала ее людей в действии, и на отдыхе, когда подземники приходили к нам в качестве подкрепления. Аналогично и наши. Речные солдаты казались замороженными и замороченными. Не балагурили и не бродили, как лесники. Я много слышала, что в подобных войсках все держалось не столько на дисциплине и жесткости, сколько на преданности выдающимся генералам. Град был легендой, и я ни секунды не сомневалась, что прикажи он, и все бросятся в пекло, не раздумывая и не спрашивая, зачем. Не знаю уж почему, но я устремилась к окраинам города. Я знала, как расположены местные здания. Они выстраивались словно бы концентрическими окружностями. И чем больше становился зазор между постройками, тем ближе оказывалась граница всего поселения. Меня манило загадочное поле отчуждения, внутри которого вчера в колеснице я видела ужасно странных существ. Гротескных чудовищ или вроде того. Я не поняла, что это вообще было. Казалось, обычное видение больного после хорошенького сотрясения мозга. Но почему-то ужасно хотелось проверить еще раз. Возле границы, где виднелось едва заметное серебристо-сизое поле, меня встретили несколько воинов. Дозорные, видимо. Кирай Ойлис, один из них узнал и кивнул. «Что вы тут делаете?» «Я кое-что видела, когда мы проезжали поле отчуждения вашего города. Хотела еще раз понаблюдать. Можно?» «Да, почему бы и нет?» Парень отмахнулся. «Вы только не высовывайтесь совсем за границу». «Роботов сегодня ни разу не атаковали. Но мало ли, мы ведь не знаем, какую тактику еще враги разработают». Я кивнула и практически шагнула в поле, когда воин осторожно продержал за плечо. Это понебратство, насколько я знала, тоже было фишкой именно лесников. У подземников и речников общение выглядело более замороченным и дистанционным, если можно так выразиться. Меня бы задержали приказом, окликнули, потом еще раз и еще. И только если бы я совсем не прислушалась уже позволили бы себе полноценный контакт. Вот, возьмите. Разрядник. Просто на всякий случай. Парень расправил мою ладонь и вложил в нее маленький пистолет. Он выглядел дамским и легким, Но я слишком хорошо знала, что это — мощное и крайне опасное оружие. В лесных городах пользовались только полями разрядов, которые не могли поджечь местность вокруг. Но это холодная плазма, и силовые поля были куда более действенными, насколько я слышала правда, гораздо более дорогими, нежели обычные, поэтому повсеместно их пока не использовали. Самым поразительным было даже не то, что мне запросто всучили дорогущее оружие, какое они многим воинам выдают в других поселениях, а то, что мне его вообще дали. Я ведь не местная и совсем не военная. «Надеюсь, стрелять вы умеете», — уточнил у меня парень спокойно. Я кивнула. «Да, я умела. На курсах для попаданцев и не такому обучали». Никто ведь не представлял, куда мы в итоге отправимся на ПМЖ и где сможем пригодиться в новом для себя мире. Тела Тернова вон дослужилась до генерала, а ведь была перепуганной женщиной с корзинкой грибов. Я знала, что лесники могут давать оружие гостям, если тем это требуется, но лично с подобным не сталкивалась. Все в этом месте было для меня новым и одуряюще приятным, истинно правильным. Это категорическое отсутствие бюрократии. У нас за такой пистолет пришлось бы расписаться в куче документов и даже не раз. Это свобода ходить по настоящей земле. Этот воздух, которым хотелось дышать и дышать без передышки, не прерываясь. И снопы солнца, которые падали на голову и рассыпались по лицу приятным теплом. Уф. Я скучала по всему этому. И лишь теперь поняла, насколько же сильно истосковалась на самом деле. Я выдохнула и шагнула в поле отчуждения. Прищурилась. Попробовала смаргивать, тереть виски, сжимать и разжимать веки, как делала во время первой поездки внутри поля. Однако никаких тварей вокруг не заметила. Ну да, скорее всего, то были глюки. Даже странно, что я внезапно решила проверить. Зачем? Я получила сотрясение мозга, но я почему-то озиралась и щурилась. Снова и снова повторяла свои «фишечки». Крутила головой, наклоняла ее так и сяк. Пыталась менять угол зрения и обзор. Бродила в поле, ощущая, как тело покалывает разрядами, а кожа словно пощипывает. А потом, незаметно для себя, вступила на место, где их уже не было совершенно. Я вышла за пределы лесного города. Осознание пришло неожиданно резко. Накрыла, и я вдруг отчетливо вспомнила, как твари атаковали, как били и колошматили. Вместо того, чтобы метнуться под защитную сень разрядного поля, я остолбенела и растерялась. Оглядывалась, словно уже научилась различать невидимых тварей. В ужасе снова и снова крутила головой, щурилась и вжимала панически голову. При этом была не в силах сдвинуться с места. Страх парализовал. Это странное выражение впервые стало для меня совершенно понятным. Да, он именно парализовал. А тут еще кусты рядом, кажется, шелохнулись. Я даже не подумала, что роботы возле поселения уже были бы испорчены и подали сигнал внутрь. Сюда высыпали бы воины. А раз никого нет, я быстро наставила пистолет на кусты и услышала басистый раскатистый хохот. Я никогда прежде не слышала его. Но узнала голос и, ошарашенно моргая, стояла, глядя, как из-за кустов появляется сиали -Ланград. Не давая мне опомниться, генерал подхватил под руку и втащил в поле отчуждения так стремительно, неотвратимо и бесцеремонно, что я вздрогнула и аж тихо вскрикнула. Град потащил меня сквозь разрядную полосу, а мне оставалось лишь только бежать. Потому что ходил он с такой бешеной скоростью, что я даже так едва успевала и запыхалась в итоге очень заметно. Затем меня ошарашенную, сбитую с толку затолкали в лесной город обратно. После чего Сиалелан поднял руки вверх и захохотал снова, еще громче прежнего. «Воу, воу! Убит! Однозначно убит!» Он смеялся до упаду, долго и искренне. И я вначале не поняла, в чем причина. Потом, закончив с весельем, генерал мягко сказал, «Вы забыли снять оружие с предохранителя. Так вы и белку не напугаете этим разрядником». Уверен, после стольких жестких сражений уже и они неплохо начали разбираться, когда оружие может выстрелить, а когда нет. А вообще, в моем лагере не стоит быть такой недоверчивой. У лесников тут только друзья. Атаки врагов мы, как правило, отражаем еще на подступах. «Не так, что идете вы себе по поселку и хрясть, и на голову сыплются твари. Это вы нас уже совсем недооцениваете». Мне стало неловко. Он улыбался, но отповедь в словах Града все таки слышалась. Да и рядом с ним, вот так близко, я слегка потеряла душевное равновесие. Он оказался гораздо крупнее и выше, чем представлялось мне по видеосвязи и фото, которых в сеть выкладывали великое множество. Я еле-еле доставала до груди генералу. Так что взгляд поневоле упирался в мощную грудь в расстегнутом вороте форменной куртки. Под кожей Града играли литые мышцы. Казалось, еще немного, и плотная ткань его одежды просто разойдется по швам. Он выглядел реально ну просто огромным. Я и не представляла, что такие бывают. Стояла, хлопала глазами и пялилась на генерала не в силах отвести глаз. А потом в какой-то момент резко вспомнила про свои ожоги на лице. Я ведь даже в зеркало не посмотрелась перед выходом из палаты. Умываться мне было пока что запрещено. Но я знала, что на щеке и на лбу остались ожоги, а брови просто сгорели в разряде. Было так стыдно и неприятно представать перед Градом в таком виде, что я попятилась и потупилась. А затем и вовсе, как полная дура, неожиданно крутанулась к нему спиной. Хм. Град обошел меня по короткой дуге и удивленно спросил. «Вы меня испугались?» Я чувствовала, что веду себя дико и глупо. Он уже видел мое лицо. еще там, за границами поселения. Рассмотрел наверняка полностью. И ожоги, и сгоревшие брови. А тут я вся такая застенчивая, скромница. «Нет, просто после всего я ужасно выгляжу», — призналась я, кажется, густо краснее. «Да ну что вы!» Голос Града звучал мягко и почти участливо. «Вы очень даже миловидная. А главное, отчаянно смелая». «Вы одна из немногих женщин, что вызывают во мне искреннее неподдельное восхищение!» Я нашла в себе силы посмотреть в лицо генерала. Он улыбался. Правда, не так, как улыбается мужчина той самой женщине, что затронула глубоко и надолго. Скорее, так улыбается учитель своей ученицы. Или отец дочери. Это расстраивало. Впрочем, я прекрасно осознавала, что рассчитывать мне тут совсем не на что». Да одна его близость заставляла меня краснеть, бледнеть и терять самообладание. Делать глупости и говорить не своим голосом. Будто меня какие-то существа неожиданно подменили. Но я отлично видела. Сиалиланград скорее заинтересован мной как героиней происшествия в желтом туннеле, нежели как женщиной. И следовало смириться с этим, принимая реальность. Следовало бы. Наверное. По крайней мере, так я не выставила бы себя совсем уже дурой. Впрочем. Это случилось несколько позже. «Могу я узнать, что вы забыли в зоне отчуждения поселения? Точнее, в поле отчуждения», — уточнил Град. «Вы так все рассматривали, озирались, глаза выпучивали и щурились». «Мне неловко признаться», — честно ответила я. «Ну, давайте тогда вначале признаюсь вам я. Я следил за вашей судьбой с тех самых пор, как узнал, как вы выбрались из разрушенного туннеля по воздуховодам». «Вы меня заинтересовали, Кирай». Я вскинула на него взгляд, изучая суровое, загорелое лицо воина. Такое красивое, что просто дыхание перехватывало. Чеканный профиль, как иногда выражались, и словно выбитые в камне черты. Резкие, отточенные и гармоничные. Я никогда красивей мужчины не видела. Однако Град, сам того не подозревая, остудил мой пыл почти сразу же. До вчерашнего дня я знал лишь одну женщину, которую мог уважать и восхищаться от всего сердца. И которая в критических обстоятельствах не уступала мужчинам. Телу Тернову абсолютно беспродонно вырвалась у меня. Я думала, он смутится или же разозлится. Но Град развел руками и спокойно сказал. «Да, я любил ее И люблю так же, как раньше. Знаю, что об этом ходят и слухи, и легенды, и сплетники судачат периодически. Все это правда. Не вижу смысла отпираться». Эта женщина в моих мыслях и мечтах по сей день. Если бы она позвала, я приполз бы на брюхе. Но сейчас не об этом. Его откровенность сбивала с ног, ошарашивала и потрясала. Я снова отметила, что лесники совершенно не похожи на подземников и речников. Они были более открытыми и прямолинейными. Я даже несколько минут не понимала, чтобы ответить. Любые слова выглядели пафосно бессмысленными и глупо наивными что я влюблена в него уже очень давно да ну и что с того он любит телу что у них наверняка есть возможность еще помириться хотя я понятия не имела почему эта пара вообще разошлась со стороны чудилось они просто две половинки одного целого вот прямо так Картинно и фантастично инь и янь только из разных миров и вдруг пока усиленно прятала взгляд боялась даже посмотреть снова награда Не понимала, как вообще вести себя после его откровений. Генерал усмехнулся. Спокойно и практически расслабленно. «Да не переживайте вы! Мне плевать, кто и что думает про нас с Телой. Я вскинула на него взгляд, не до конца еще веря, боясь, что это лишь ширма, бравада. Попытка зашторить окно в комнату, где заперты истинные эмоции генерала. Но лицо Града казалось совершенно открытым. Расстроенным слегка, это да. А может, и не слегка. Я прямо чувствовала, как его рвет из-за расставания стеллой. Но не скрытным, без маски, к каким я привыкла. Уж это я, связистка с огромным стажем, распознавала намного лучше других. Передо мной проходила череда людей каждый день обычных, военноначальников, высших чиновников, ученых, артистов и прочее-прочее. Уж что-что? А фальш я заверсту чуила. Я бы не смогла вот так, как вы, признаваться в своих чувствах и слабостях обронила я. Град опять усмехнулся. «Смогли бы. Вы. вы тоже личность незаурядная и отчаянная». Слово за слово, и мы начали общаться почти как давние знакомые. Словно мы с генералом дружим уже много лет. Он неожиданно между делом сообщил то, о чем я и помечтать не могла. «Я, кстати, помню вас, Кирай Ойлис. Еще по центру адаптации для попаданцев. Я туда к Теле часто наведывался. И вы были на уроках вместе с Терновыми». «Я тоже вас помню». Я смутилась и невольно отвела взгляд. Град мягко подтолкнул меня плечом. «Да не волнуйтесь. Да знаю, что нравился вам. Ну и что? ерунда это все. Это не значит, что мы не можем сейчас нормально общаться. Ну правда. Забудьте вы все эти глупости. Это же лесной город. Тут все по-простому. Не то, что у церемонных подземников и лесников. Зачем нам нужно скрывать друг от друга, что я люблю Телу? А вам почему-то я очень нравился в те времена. Каждый из нас это видел и хорошо понимал. Лицемерие лишь только все портит. А вот открытые, честные отношения укрепляют и дружбу, и семьи. Мы можем быть друзьями? Конечно! Я бы гордился такой дружбой, Кирай. Вы же героиня вчерашнего дня. Тоже мне героиня. Я просто спасалась. Град вдруг приостановился, крутанулся и закрыл мне проход своим телом. Кивнул, мол, посмотри мне в глаза. Я послушалась, иначе никак. Я не могла противиться его воле. «Запомни, Кирай, никогда не прибедняйся и не стесняйся. Тем более, не умоляй собственные заслуги. Ты большая молодец, героиня. И если захочешь к нам, к лесникам...» «Очень хочу», — выпалила я. «В таком случае я найду тебе место. У нас хороших связистов немного. Но будут и другие сопутствующие обязанности. «Я готова! Я безумно устала жить под землей, как какой-то червяк!» «Понимаю!» — усмехнулся Град, и мы снова двинулись по дороге. Впервые передо мной был человек, не привыкший скрывать ни свое мнение, ни свои ощущения, ни собственные чувства. Он казался открытым, как на ладони. И в этой откровенности и несдержанности сквозила немыслимая сила человека, что совершенно не стесняется своих слабостей и не боится ни других, ни себя. Он нравился мне все больше и больше. Его размашистые вольные движения, при этом резкие, как у военного и четкие, ни единого лишнего. Его бас грудной и глубокий. И его честные, прямолинейные предложения. Эх, будь я на месте тела Терновой. Знаете, я думаю, в свете всего пережитого, что всем поселениям обязательно нужны учения. Как в экстренных случаях выбираться из города хотя бы по тем же воздуховодам? Как ориентироваться в туннелях? «И прочее, прочее. Думаю, что это критически важно. Вдруг враги повторят свой подрыв?» Делилась я собственными идеями. «Раньше подобного не случалось», — задумчиво ответил Град. «Теперь же случилось. А это значит, что твари могут повторить подобное и даже не раз. Совершенствовать атаки, подрывы, диверсии. Они ведь учатся, и это заметно». «Интересно мыслите», — генерал покачал головой и усмехнулся. А меня прямо-таки несло по волнам идей и задумок. И еще Физподготовка не помешает. Когда лезли по канату, многие едва не сорвались, а от этого зависели жизни. Плюс к тому можно по территории, где бегут по открытой местности, пропускать слабый разряд. Он не убивает, но дает воинам возможность отстреливать врагов куда более эффективно. Разумно. Есть еще подобные предложения. Град выглядел реально заинтересованным. И уж если как женщина я его совершенно не волновала, дико хотелось поразить как-то иначе. Я старалась. Ради него, ради себя и ради чего-то большего, чем мы оба. Вот знаете, уж раз вы спросили, я все время думала, что неплохо бы как-то устроить обмен опытом между военными разных поселений. Что вы имеете в виду? Ну вот, смотрите, наши войска в основном сражаются у городов. Ваши — в лесу. Ну и так далее. Если же каждый воин будет иметь опыт схватки и там, и там, помощь в случае вроде нашего, когда город рухнул, будет оказывать сильно проще. Ведь лесникам пришлось идти к речникам. Опять же подземники вдруг вышли в лес и над нашими городами тоже сражались. Кроме того, ваши парни встречали нас в подземных туннелях. Я понял. По-моему, это дельно. А вот скажите, с вашей неуемной энергией? «Вам не скучно было целыми днями сидеть в центре связи?» «Не скучно. Дело было навалом. Донесения, разведданные, обсуждения. Мы иной раз головы поднять не могли. В туалет сходить — и то было проблемой. А потом чего только по связи не наслушаешься. Иной раз воины такое рассказывают про врагов и видение». «Видение?» Град притормозил, вскинул брови. «Что это такое?» «Ну, разное им мерещится в разрядах». «В основном в полях отчуждения и когда силовые поля и разряды неожиданно накладываются друг на друга». Я вдруг предельно отчетливо вспомнила и свое видение возле города лесников и подумала, «А что, если это не глюки? Что, если все было по-настоящему? Но если это твари, то почему они не атаковали? Враги нападали даже внутри слабого разрядного поля, которое замедляло их после боя. Уж точно не ждали и не бездействовали». У них была отличная возможность накинуться. Но существа, которых я видела, не предпринимали совсем ничего. Да и в принципе агрессивными не казались. Ленивыми, сонными, странными. Только не агрессивными. А эти странные высунутые языки, как будто они что-то слизывали возле себя. Стоит ли рассказывать все граду? Я посмотрела на генерала и поняла, что скрывать не могу. Вот просто не могу скрыть и все тут. Пусть думает, что я клиническая идиотка. Ненормальная, неадекватная и не способная отличить болезненные глюки от реальности. Считает, что я окончательно сбрендила или головой так приложилась при побеге от твари, что стала блаженной. Я все равно решила сказать: Без имен, конечно, без званий. Незачем подставлять воинов, что сражаются ради нас. Жизнями рискуют на передовой, пока мы прячемся за их спинами в уютных городах и поселках под землёй, даже тут, за полем отчуждения, в безопасности какой-никакой, но тем не менее. В общем, некоторые солдаты после тяжелых ранений, когда находились фактически в забытье, рассказывали, что когда слабое разрядное поле накрывало место сражения, и затем для уничтожения врагов использовали новые разрядники, а... они видели всякое, ну, странное, вы понимаете? Честно говоря, не особо. Пожал плечами Град. «Ну, интересно. И что же они эдакое видели?» «Ну, говорили, как будто появлялись какие-то колченогие странные твари, раскрывали беззубые рты и тянули длинные языки. Я нечто подобное наблюдала, кстати, когда раненые проезжала ваше поле отчуждения». «Поэтому пошла сегодня туда. Проверить?» «Да, но ничего не увидела». «Хм, интересно. Возможно, все это ерунда». Но я, похожие истории слышал в госпиталях, там тоже некоторые войны друг с другом без конца трындели на подобные темы, даже обсуждали, не ангелы ли это смерти или вроде того. А если это твари? В смысле, враги? Нет, даже если предположить, что видение настоящее, хотя все, кто с ними сталкивался, был в этот момент в состоянии измененного сознания, ранен в полусне или почти в обмороке. Мы же видим врагов, когда слабые разряды проходят по полю боя. В смысле? Ну, не то чтобы видим. Они слегка повреждаются и начинают истекать зеленоватой капелью. По этим признакам их найти проще всего. Я не знала. Вот теперь в курсе. Так что кто бы это ни был, существа однозначно не наши враги. А если допустить, что это нечто похожее на тварей, только не агрессивное? Что если в состоянии измененного сознания, как вы выражаетесь, и находясь в новом разрядном поле, мы видим что-то из мира тварей, из их измерения? Из мира тварей? Вы верите в то, что они находятся в параллельном пространстве? Нет, я знаю, что все это бред. Твари тут, просто мы их не видим. Но как бы это сказать? Мозг в таком состоянии действует как-то иначе. И мы видим то, что создано из другой материи или иное. Не знаю, как еще объяснить. Хм. На последнем собрании Гаоль Андерс, научный консультант и заместитель по технологиям ближайших подземников, что-то подобное говорил. Дескать, твари созданы из другой материи. Вот и я об этом. А мы их не видим, потому что не можем видеть такие типы материи. Не знаю даже. Но в любом случае скоро очередное собрание глав. Вот буквально после обеда намечено. Надо обсудить происшествие с вашим речным поселением. Договориться о координации действий в подобных случаях. Да много чего еще следует перетереть. Ваши соображения про обучение и обмен опытом я тоже озвучу. Мне кажется, это должно быть всем интересно в свете последних боев за спасение речников. Ну и вопрос с видениями подниму осторожно: тем более, что я планирую лично скататься к подземникам, а не обсуждать все по связи. На лице града все было написано крупными буквами, как говорили в моем измерении капсом. Он даже мечтательно вскинул глаза. Генерал хотел увидеться с Телой Терновой. Это расстраивало меня. Выбивало из колеи. Но я давно смирилась с тем, что Сиали-Ланград однолюб, каких еще поискать. Я могу хоть в лепешку разбиться, но он никогда не посмотрит на меня как на женщину. Зато уже смотрит как на соратника и вполне полезного человека в его поселении. А я очень хотела, чтобы так и случилось. Помимо притяжения к граду, и того, что здесь можно вот так запросто, фактически по-небратски, с ним пообщаться, я больше не желала спускаться под землю, подобно червю. Я очень хотела остаться в лесном городе. «Ну, вы же расскажете мне о том, что выяснили?» С надеждой спросила я. «Разумеется. А теперь давайте я все таки отведу вас в госпиталь. Скоро обход, врачи станут осматривать беженцев. Думаю, что вас уже давно обыскались. Вам еще восстанавливаться, лечиться. Да и подруга наверняка жутко соскучилась». Плюс у меня дела. А одну вас составлять тут тоже не очень. Эм, правильно, что ли? Вы тут кроме меня никого не знаете. Я поняла. Я улыбнулась. Вы такой прямолинейный и четкий. Он нахмурился и вдруг уточнил. По сравнению с кем? С подземниками и речниками? Ну да. Я не сразу поняла его настроение. Пока град не добавил. И это плохо? Ну, для женщины из подземного поселения. Я пожала плечами. «Не знаю. Правда, не знаю». «Ладно». Град отмахнулся и двинулся в сторону госпиталя. Я нагнала генерала не без труда. Сказывались травмы, сотрясения, да и тот факт, что на каждый шаг этого лесника приходились три моих в лучшем случае. Заметив, как я запыхалась, Град сбавил скорость и произнес в своей манере. «Извините, задумался и почесал, как говорила. А неважно, кто говорила». Я поняла, но называть имя не стало. Оставшийся путь мы проделали молча. Длинная кишка здания госпиталя со стороны смотрелась довольно гротескно. Словно такая белая квадратная гусеница, только каких-то просто великанских размеров. «А многие воины после ранений рассказывали вам про видение», вдруг уточнил Град возле входа. «Многие, если подумать». «Десятки? Сотни? Тысячи?» Третьи скорее». Хм. А это уже неплохая статистика. Кирай, он потрепал меня за плечо. Спасибо вам за вашу внимательность, за советы и помощь в подобных вещах. Ваши сведения, собранные из множества источников за время работы, наверняка будут полезны. Если все это необычные глюки. Похожие друг на друга как братья? Нет, это явно что-то другое. Не враги, однозначно. Но и не просто видение в забытии. Ну, поправляйтесь. И без предупреждения Град крутанулся на пятках и ушел прочь быстрее, чем я ответила.